И с улыбкой на изуродованных губах подошел к мэри. Глава десятая. Осенние думы Осени на земле не радостно, а на Венере она ужасна. Живешь, как под душем, Бр! На один день двадцать перемен. Знойный ветер сменяется ледяным, теплый дождь градом, безветрие ураганом.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 стормер правда сдался не сразу но после того как блоттон угостил его боксом стормер признал себя побежденным и утих пассажиры перебирались в пещеры где было теплее плепсы еще жили на деревьях в шалашах заканчивая полевые работы пора нам подумать о зиме подумать о будущем перед нами три возможности первое перезимовать в ракете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 А без Ганса и Винтлера и другие могли бы погибнуть от шестируких. Теперь же мосты разрушены, шестеруки не переберутся через залив. Мы обеспечены всем, и вполне можно обойтись без плепсов. Если плепсы не хотят служить нам, они должны быть уничтожены. Убить всех плепсов? Кого именно? Ганса, Фингера и Винтлера. А Жак, Мэри, Сандер, наконец. — Нам надо думать не только о зиме, но и о более отдаленном будущем. Без Ганса и Винклера остальные нам не страшны. Цандер полезен своими знаниями. Вот, например, одежда. Мы обносились. Придется наладить ткацкое производство. — Только без машин! — вскрикнул Шнирер. — Жака мы обратим в рабство. — А Мэри? — спросил Стормер. — Мэри будет моей женой. Спокойно ответил лорд Блоттон. Элен издала мышиный писк. Леди Хинтон покачнулась и шумно вздохнула. Пинч двусмысленно хихикнул. Блоттон так глянул на него, что тот съежился и отполз вглубь пещеры. — Пора же вам, наконец, расстаться с земными предрассудками. Весьма вероятно, что нам придется прожить на Венере всю жизнь. Борьба с природой здесь исключительно трудна.